Меланхтон, весьма умеренный и склонный к компромиссам богослов, писал Генриху VIII о необходимости решения политических и религиозных вопросов на этих переговорах, ибо папа стремится установить неограниченную и варварскую тиранию в церкви и действует против государей и народов. Недостаток денег толкнул английского короля и его фаворита на новое наступление на церковное имущество, в частности, на изъятие икон и алтарей, а также разграбление гробницы Томаса Беккета. Смотри примечание, что имело также и политическое значение. Примечание. Томас Беккетт, архиепископ Кантерберийский в 1162-1171 годах, выступал против церковной реформы короля Генриха II Плантагенета, правившего с 1154 по 1189 годах. Был убит дворянами королевской свиты. Конец примечания. Эта акция против католической церкви дала основание Папе Павлу III опубликовать задерживаемую уже 3 года буллу об отлучении Генриха VIII от церкви. Через 2 дня после Рождества Поль тайно выехала из Рима с миссией, цель которой заключалась в объединении всех католических стран против жестокого тирана английского короля. В марте 1539 года папа продолжал подталкивать Карла V и Франциска I к войне против немецких протестантов и Англии. Угроза антианглийской экспедиции становилась всё более ощутимой. 21 февраля 1539 года все английские корабли в нидерландских портах оказались под арестом. Французские и испанские послы были отозваны из Лондона, но вскоре флот в Антверпене был распущен, а послы возвратились в Лондон. Очевидно, никто, особенно французский король, не собирался всерьёз нападать на Англию. Сыграла свою роль и то, что и Карл V, и Франциск I в перспективе рассчитывали на установление союзных отношений с Генрихом VIII. Из происшедших событий в Лондоне сделали выводы. Кромвель убедил Генриха VIII укрепить союз с протестантскими князьями, взяв жену из какого-нибудь германского княжеского дома. Пожалуй, он проявил тут излишнюю нетерпеливость, которая ему потом дорого обошлась. Кромвелю надоело ждать, когда же наконец французский король либо император согласятся на участие Англии в их делах, и для того, чтобы страна не оказалась в политической изоляции, он решил вновь обратиться Шмалькальденцам. В данном случае имело место переоценка возможностей Шмалькальденского союза. В политике его лидеров, Фридриха и ландграфа Гессенского, существовали значительные различия. Курфюрст Саксонский, как и прежде, опасался отрицательной реакции императора на возможное сближение немецких протестантов с Францией и Англией. Денег не хватает, солдат тоже. И нет уверенности в благополучном исходе переговоров с Англией и Францией. Такими мрачными были думы курфюрста. Но конфронтация между протестантскими князьями и империей, однако, становилась всё более реальной. В этой ситуации окончательно оформился Клевский вариант, в основу которого была положена идея заключения династических браков между Тюдорами и герцогами Юлих-Клеве владельцами небольшого, но важного в стратегическом отношении герцогства, расположенного в нижнем течении Рейна. Протестантские лидеры едва ли смогли бы в будущем оградить молодого герцога Вильгельма от притязаний Карла V, угрожавшего отобрать у Юлиих Клеве Гельдерланд. Поэтому они предприняли попытку заинтересовать английскую корону перспективой выдать замуж принцессу Марию за Вильгельма а его старшей сестру Анну за самого Генриха VIII. Это вселяло надежду на приобретение сразу двух союзников, то есть Шмалькальденского союза и Юлих-Клеве, без достижения религиозного компромисса. Идея очень понравилась Кромвелю как практическому политику, ибо теперь не надо было приводить в согласие богословов. Англия становилась союзницей Юлих-Клеве в силу династических браков. А поскольку это герцогство в свою очередь являлось союзником протестантских князей Германии, это означало фактическое политическое сближение Англии с Шмалькальденским союзом. Внешнеполитический успех, как рассчитывал Кромвель, позволил бы ему расправиться с фракцией Норфолька, добивавшейся его смещения. Министр недвусмысленно указывал королю: "В ведущихся переговорах ничто не мешает английскому правительству Его требования не отвергаются, ибо шмалькальденцы не хотят терпеть поражение от императора и папы. Кроме того, уполномоченные Карла V до сих пор не дали ответа, согласен ли он на исполнение Англии роли посредника в отношениях между Францией и империей. Король, убежденный логикой и натиском Кромвеля, уступил. И министр начал торопить своих агентов, чтобы те как можно скорее получили от представителей шмалькальденского союза положительный ответ. Всё же Кромвель не совсем был уверен в том, что ему удалось окончательно убедить Генриха VIII. Слишком велика была ставка в этой политической игре. Как оказалось, Кромвель явно поторопился. Он был напуган в общем-то маловероятной угрозой совместного выступления империи и Франции против Альбиона и поэтому сделал неверный шаг.